Третья мировая война. Выпуск 5 Кольер Уикли. Фантазия. Убей, американца. Сколько раз увидишь, столько раз и убей. Солдат Иван Сидоров не знал, за что ему следует так ненавидеть Янки. Но ненавидел, потому что так сказал политрук, который рассказывал на обязательном ежедневном политчасе, что американцы спят и видят, как бы им всех русских обратить в рабов, как у них негры были. Или как было при царе, когда трудящемуся человеку голод и лишение, а паразит хозяин шампанское пьет. — Так и у нас голодали, — поднял руку какой-то солдатик из второго взвода. — Батя мой в тридцать третьем помер, поскольку весь хлеб отобрали. — Твой отец голодал ради идеи социализма, — ответил политрук а при царе и капитале ради удовольствия кровососов-эксплуататоров. Разницы не видишь? На следующий день того солдата уже не было. Ночью пришли, забрали. Или в штрафной батальон, или сразу в ГУЛАГ. И что лучше, неизвестно. Сам виноват. Зачем болтал? Мамка еще говорила, будешь слишком умным, на Колыму попадешь. А делать, что велят, а войс советская власть тебя не забудет». Жизнь, казалась, солдату Сидорову ясный и прямой, как штык винтовки. Родился, работал в своем колхозе, затем армия и вот война. Если не убьют, то снова колхоз. Успеть бы жениться и чтоб детей и внуков побольше было кому старости содержать. А то будет один-двое сыновей. Их на следующей войне убьют и что тогда делать? Пока же в армии хоть кормят хорошо. Дома мясо далеко не каждый день. Ну, а что война? Так куда денешься? Может, еще и повезет прийти домой живыми с медалями. Героем будут тогда все девчонки млеть. Только выбирай, на ком жениться. И сам председатель будет тебя по имени отчеству, как соседа Степана Андреевича. Кто с той войны без ноги пришел? Но с сержантскими погонами и полным бантом все четыре славы. За родину, за Сталина! стреляй в тех, на кого офицер укажет. За граница сначала удивила Ивана Сидорова тем, что тут даже в деревенских домах было электричество и телефон. Дома лишь в правлении. И одевали все по городскому, как дома лишь председатель для начальства из района могло себе позволить, а всем прочим телогрейка докирзывали да сапоги. И в домах у них... Стояла хорошая городская мебель, а у некоторых даже были собственные автомобили. А где же тут бедный угнетаемый пролетариат? Наверное, эти с красными повязками, активисты-коммунисты, что нас радостно встречают. Но все-таки, на взгляд Ивана Сидорова, это все было неправильно. Эксплуататору полагалось жить в дворце со слугами или в поместье, как бывший барский дом, теперь правление колхоза. Ну, на самый край, по-мужицки, в крепком хозяйстве, но одном на все село. Как же могут два мироеда в одной деревне ужиться? А тут, если посмотреть, куркулями были многие, если не большинство. Они богаты, потому что из колоний кровь высасывали, — говорил политрук. На них негры работали в каком-нибудь конго или Сенегале, а еще... Мы предпочитали быть беднее, но сильнее, чтобы армия у нас была лучшая, а не как в сорок первом. 10 винтовок на весь батальон. В каждой винтовке последний патрон. И на немецкие танки в атаку с палками ходили. Ну а эти, как стрекозлы. Пей, гуляй, зима далеко. у нас тоже могло быть так, как враг народа Бухарин предлагал, чтобы ситцев побольше, а не стали и угля. Тогда бы Гитлер нас всех завоевал. Все отнял и нас в рабы. Теперь американцы так хотят. Не позволим. Армия у ссср на взгляд Ивана Сидорова, и в самом деле была лучшей, раз наши наступали. И Политру говорил, что танк Т-54 лучший в мире. И Автомат Калашникова превосходит американские гаранты. Да и вообще, мы прошли в ту войну две трети Европы. Теперь надо до конца и еще до Америки чтобы дело Сталина по всему миру, чтобы везде был один советский порядок, в установлении которого в Европе рядвой Сидоров принимал участие. Его 101-й гвардейский Костромской полк, находясь во втором эшелоне первой недели советского наступления, был занят исключительно оккупационной работой, на с войсками НКВД, Так что Сидоров видел, как людей, мужчин и женщин отдельно, грузили в товарные вагоны для отправки в ГУЛАГ. Как проводили мобилизацию в трудовые батальоны, также мужчин и женщин порознь, безжалостно разлучая семьи, встретитесь после войны. Как тем немногим, кому повезло быть оставленным дома, например, железнодорожникам, выдавали разрешительные документы вместе с продуктовыми карточками, прикрепляющими людей, к месту работы под страхом ареста или даже расстрела. Как толпой гнали на погрузку детей, чьи родители были объявлены врагами коммунизма. Как из больниц вышвыривали наружу пациентов, даже лежачих, освобождая место под госпитали. Как расстреливали нарушивших порядок, тех, у кого находили незданное оружие, хотя бы охотничье ружье, радиоприемник, фотоаппарат иностранную валюту, запас продуктов. Уроки прошлой Великой войны были учтены. Безотказно работала машина организации гражданского тыла воюющей армии. Механизм бездушный безжалостный, превращающий людей в полезные функции и отбраковывающий негодных. Все для фронта, все для победы. И каждый обязан сделать что-то нужное этой цели или не имел права на жизнь. «А разве у нас в мирное время дома не так?» — подумал Сидоров. «Каждый обязан делать лишь то, что ему предпишут, и за нарушение кара. И нам мужикам, и начальству, партийным, вон как было в 37-м, когда и их головы летели. Да, каждому дадут необходимый мизер, и койку, и пайку, и лодерничать не допустят. Но и подняться в крепкие хозяева не позволят, говоря... Если ты для себя, то отрываешь от общества. А здесь не так. Каждый свободен. Кто глуп, неумел и ленив, тот беден, как угнетаемый пролетарий. А кто жилку имеет и старание, тот живет, как у нас большое начальство. И ему никто слова не скажет. Теперь, значит, партийные ходят, чтоб повсюду было как у нас. Мелькнула мысль о побеге. Бросить автомат, скинуть мундир... Раздавить штатскую одежду и прибиться к какой-нибудь семье, Хоть в батраки на первых порах. Но нет, поймают без документов и без языка. А выдать себя за потомка эмигрантов-беляков еще хуже. Таких в СМЕРШ сразу даже не стреляют, а вешают. И мать тоже тогда в гулак. А малолетних сестренок в детдома нет уж, от добра добра не ищут. Живой пока и ладно, кормят, хорошо». У командира на хорошем счету, как отличник боевой и политической подготовки, а так до конца войны и будет. Ну, а эти раскулачиваемые, да они же в ней не родня. А затем пришел приказ полку отправляться на передовую. Под атомные и бомбы, под гусеницы американских танков. Да, в сводках говорят, что мы наступаем, но, видать, потери большие — а раз второй эшелон посылает зубой. Убьют на чужбине, похоронят, и все ради того, что большие партийные комиссары Сталину доложили в Москве. Жил как баран в стаде и сдохну как баран, так и останется мечтой выбиться в справа на хозяева. А если наши победят, то даже если он, Иван Хидоров, домой живым вернется и сыновей родит, то им достанется или... Прожить под неволями баранами, как велят, Или сдохнуть на будущей войне? Когда вот она, желанная свобода, на той стороне, Свобода, где от тебя одного все зависит. Политрук говорит угнетение, ну так слава богу, Руки не из задницы растут, и ни лодыри, не пьянь, А в ихние рокфеллеры мне и не надо, Вот так бы пожить, как эти, которых мы здесь, в Сибирь. Рядовой Иван Сидоров был застрелен политруком при попытке перебежать к американским войскам, обороняющим Гавр. Он стал первым из советских солдат, выбравших свободу. Первая песчинка грядущего обвала, когда гора, на вид несокрушимая, вдруг рошится в пропасть».